106. В гаснущем свете подъездная дорога Моргана-де-Воля совсем не походила на ту, что мы видели ночью, приехав сюда втрою. и я едва её опознал. Припарковался на обочине, заглушил мотор, вылез и тотчас почуял дым. Я зашагал по дороге. Нависшие ветви раздвинуты и переломлены пополам, словно здесь проехал большой грузовик. Запах Гарри сгущался. Я поднялся на холм и обозрел то, что за ним. Развалюха Моргана деволя сгорела сгорела дотла. Я пошел к дому. От шока кружилась голова. Обе машины исчезли. Остался только обугленный кондиционер и половина треснувших качелей. По моим догадкам, дом сгорел с неделю назад, а то и раньше. И отнюдь не случайно. Я бродил по пожарищу, ища улики, но опознал только почерневшую керамическую ванну, обгорело основание мягкого кресла, да еще из руин тянулась рука пластмассовой куклы. Может, это стопамятная лялька? Я свернул по высокой траве в дальний угол двора. Бассейн остался, даже не совсем сдулся, только опрокинулся. Я его перевернул, и на дне под коркой пала листвы, Разглядел здоровенное черное пятно. Здесь Сандра прятала куклу, чтобы сработало заклятие в статуэтке Левиафана. У меня даже горло перехватило. Это черное отметина как последнее доказательство. Все, что мы узнали о Сандриной жизни и смерти, было по правде. Кто поджёг дом? А Морган и его семейства Они были внутри или давным-давно исчезли, как и все очевидцы?» Полчаса я бродил среди развалин и искал ответы, не веря, и злясь на эту окончательность, словно эти обгорелые руины не просто дом де воля, но вообще мое расследование, ибо все исчезло, все тщетно, а я последний опоздал, и теперь тралю эту муть, откапываю глубинную правду, которой больше нет. Уже возвращаясь к машине, в высокой траве я заметил что-то маленькое и белое, сигаретные окурки четыре штуки я подобрал один и на фильтре прочел микроскопические буквы странный бренд голова пошла кругом я поспешно собрал окурки и помчался по дороге мурат